Запад на востоке. 23 апреля. Проводить меня утром приехали ставшие друзьями Гарольд и Маргарет Гилберт. Собралась во дворе и семья Смитов. Отдохнувший Ваня нетерпеливо перебирал копытами с новыми подковами. Обнялся я со всеми. Подобрал вожжи и в путь. Солнечно и ветрено. Местность холмистая. Но дорога прорезает холмы, и лошадь не очень перетруждается. По пути фотографирую наиболее интересные пьедесталы для почтовых ящиков. В большинстве это обыкновенные столбы или перекладины. Но в Мэконе хозяин дома сварил звенья толстой цепи и поставил ее вертикально, водрузив почтовый ящик сверху. В бивере притащили к воротам молочный бидон, Установили в нем столбик с почтовым ящиком и залили бетоном. Решил и в дальнейшем коллекционировать фотографии интересных почтовых ящиков. Возможно, в будущем издам альбом. В Баклине, вдоль дороги, тянулся высокий забор, за которым паслись животные, похожие на наших лосей, но ниже ростом и с менее разветвленными рогами. Вероятно, это была разновидность оленей, называемых у нас моралами. Рядом с забором через дорогу выселся старинный дом красного кирпича с балконом. Ну, этого я не мог пропустить. При въезде во двор меня встретил высокий стройный мужчина лет 70, в белой шляпе с высокой тульей. Называется она здесь почему-то десятигалонной шляпой, хотя вмещая, дай бог, один галлон и отутюженных джинсах. Хозяина звали Раш Джонсон, сокращенно Расти, что на русский переводится как «ржавый». После недавнего сердечного приступа продал он 600 гектаров земли и 350 голов моралов, оставив себе только пять элитных быков. Ветеран Второй мировой войны, Он перепробовал много профессий, пока не нашел ферму, где паслось в загоне несколько моралов. Купив ее, поехал обучаться их разведению в Шотландию, провел несколько недель в Германии, пока не освоил тонкости этого дела. Панты моралов охотно покупают китайцы и другие азиаты и платят за пару полторы-две тысячи долларов, На Дальнем Востоке верят в способность пантокрина повышать сексуальные способности мужчин, поэтому рынок обширен и перспективы обнадеживающие. Слышал Расти, что и в России есть подобные фермы, где панты отпиливают без всякой анестезии. У него же целый комплекс загородок для удержания животных в фиксированном положении, чтобы делать им профилактические и анестезирующие уколы перед отрезкой пантов. Дом Расти, построенный в 1869 году, уставлен трофеями его охотничьих экспедиций вокруг земного шарика. Здесь и медведи с кабанами, и леопарды с горными львами, бесконечное количество чучел птиц и даже слоновья нога в качестве мусорной корзины. Заметив мой неодобрительный взгляд, кинутый на отрезанную слоновью ногу, Расти заверил, что слона не убивал, а ногу приобрел на барахолке. Спать меня определили на втором этаже, в комнате для гостей, с отдельной ванной и биде. Постельное белье мечено было фамильным гербом, обои английские со сценами охоты на лис. Лиза, жена Расти, Коллекционирует старую сельскохозяйственную утварь, серпы, косы, грабли, тяпки и прочее. Стены сарая увешаны этим антиквариатом. Так мне хотелось попросить ее поменяться хомутами. Мой был в худшем состоянии, чем любой из этой коллекции, но сдержался. Найду авось по пути. Джонсоны решили пообедать в ресторане друзей в Брукфилде, и по пути заехали к дочери. Она сделала пристройку к дому, в котором провел детство Уолт Дисней, знаменитый мультипликатор. Чайрл добровольно взяла на себя обязанность по охране этого дома. Меня несколько удивило, что основанная Диснеем империя детских развлечений не позаботилась о сохранении дома ее основателя. Миллионы американских, Да и не только американских детей, воспитанные на мультиках Диснея, Микки Маус, Том и Джерри, Белоснежка и Семь гномов, Бэмби, были образцом для подражания и формировали американскую цивилизацию не в меньшей степени, чем фильмы о ковбоях или героях Шварценеггера и Сталлоне. Происходит неуклонная диснеизация, шварценеггеризация и сталонизация этой страны, да и всего мира. В ресторане, называемом «Деревенская кухня», все знали Джонсонов, и они всем меня представили. В тот вечер местное начальство отмечало приезд новой врачихи. Как и у нас в России, в глубинку трудно заманить врачей, и они долго здесь не задерживаются. Утром до моего отъезда Расти решил показать, как усыпляют морала, чтобы отрезать врастающий в его череп кончик деформированного рога. Он зарядил воздушку ампулы снотворного, прицелился, бабах. Минут через пятнадцать говорит олень-скопытится, и мы обрежем ему рог. Прождали сорок минут, хоть бы хны этому паразиту. Всегда так, когда сам по себе трудишься, все получается, а на показ фигушки». Свернув направо, я потрусил дальше по 36-й дороге. В нескольких километрах от Джонсонов оказалась еще одна моралья ферма. Хозяева, лойд и Дорис Мосбергер, кроме своих, выращивают еще животных, принадлежащих индейскому племени апачи. Будучи конкурентами Джонсонов, они и слышать не хотели о них, когда я неосторожно завел разговор о том, о гостеприимстве прежних хозяев. На вопрос же, почему они уехали из родной Новой Зеландии, ответили, что в США больше денег и возможности их заработать. Еще через час пути меня нагнал Расти, привезя бутылку самодельного вина и палку колбасы солями из оленины. Попросил он также писать, когда найду возможность. «Вот закончу путешествие». Тогда и напишу, а лучше эту книгу пришлю только на английском. Не любил я останавливаться на фермах, что на противоположной стороне дороги. Но, нарушив завет, пересек дорогу и въехал во владение Боба и Мэри Грэм. Чистота на их дворе плюнуть некуда. Мэри высаживала цветы на клумбах, Боб ремонтировал трактора. У него их было пять». Был у него еще самолет, честно, и взлетно-посадочная площадка для него. Они с женой регулярно летают в Аризону, где у них куплен дом с бассейном, предназначенный для жизни после выхода на пенсию. Со скрипом «но разрешили мне хозяева остаться на ночь и попасти лошадь». С приходом сумерек Боб запер сарай и, не заходя ко мне, прошел в дом и закрылся. Всю ночь Ваня рвался пастись на зеленях возле фермы, поэтому пришлось перевязывать лошадь с одного на другое место. Где уж там просить у хозяев сена? Слава богу, хоть зерно у меня было в загашнике. Утром Боб подошел спросить, как дела. — Спасибо за гостеприимство, — выдавил я из себя с фальшивой улыбкой и добавил. — Найдете время приезжайте ко мне в гости. А на душе было так погано, что на следующей остановке в городе Чиликоти купил бутылку старого английского пива и высосал ее по дороге. Ох, не делал бы я этого! Под ритмичный стук копыт я задремал, а когда встрепенулся, Ваня стоял на поперечной дороге и смотрел на меня, явно насмехаясь над моей пивной слабостью, и радуясь возможности отдохнуть. В ярости на себя и на него, вернулся на основную дорогу и почесал дальше. Правда, удивлялся. Чья же эта лошадь оставила вдоль дороги навоз? Кто же едет впереди меня на лошади? Километров через пять увидел ферму. Подумалось, правда, что подобную я где-то встречал. Старик-фермер рассказал, что ферма принадлежала когда-то богатому рабовладельцу, а в было общежитие для молодых и малосемейных негров. Вот уж никогда не думал, что в штате Миссури были когда-то рабовладельческие плантации. Потомок рабовладельцев не изъявил желания оставить меня на ночлег и посоветовал проехать дальше на запад в деревню Брэконридж. При этом указал направление, откуда я только что приехал. Я как можно деликатнее заметил, что Запад находится в противоположном направлении. Это взъярило старика. «Я всю жизнь здесь живу», — заорал он, «и уж, наверное, знаю, где солнце всходит, а где заходит». «Вот тебе бабка и Юрия в день. Похоже, когда Ваня свернул на боковую дорогу, Я вернул его на основную и по пивной дуре поехал туда, откуда приехал. Значит, и навоз конский вдоль дороги был ваниного производства. Ох, Анатолий, не уедешь ты далеко, если на запад восточной дорогой будешь ехать.